Глава вторая. Суббота, четвертый января 1975 года. Вечер. Москва. Улица Чайковского. В московском посольстве Джек Даунинг числится гражданским помощником от Таше по вопросам обороны, хотя его принадлежность к ЦИРУ особым секретом не являлась. Во всяком случае, в КГБ об этом знали. Поначалу такая осведомленность чекистов пугала Джека. Он чувствовал себя голым, окружённым плотной толпой хмурых мужиков в ушанках, беззащитным и беспомощным. Но потихоньку прежний страх ушёл. Говорят, новобранцы, попадая на войну, шарахаются от каждой пули, но потом, обвыкнув, уже не обращают внимания на зловещие последствия. А лагерка молагер, как говорят французы, а разведчик всегда на передовой. Бездумно поглядев в окно, где затаилась большевистская Москва, выдавая себя лишь фонарями да редким потоком машин, Даунинг уныло вздохнул. В свете фар автомобили переливались разноцветным лаком, блестели никелированными решетками радиаторов, бликовали стеклами, а проводишь их глазами, и только зловещие красные огни стоп-сигналов разгораются. Цирушник встрепенулся и решительно задернул шторы. Упруго пройдя к большому столу с массивными тумбами, вероятно происходившему от бигимота, он швырнул на полированное дерево тощую папочку, переданную ему президентом, и опустился в мякоть пухлого кресла. Подумал и придвинулся поближе, вытащил из папки первый лист. Вверху и внизу страницы была помечено грозным «секрет», совершенно секретно, второй уровень секретности, топ-секрет ТС, совершенно секретно особой важности, высший уровень секретности. В третий или в четвертый раз Джек пробежал глазами убористый текст, выжимку из разных источников. В основном информация поступала от израильтян. Было похоже, что парни из Массада весьма впечатлились произошедшими событиями, раз уж назвали свою операцию кодовым словом «Мэшиах». Ну а что? Понять массадовцев можно. Этот Миха и болезных излечивает, да таких, что ни один врач не возьмется, и очень много знает. Слишком много. Даунинг привстал, дотягиваясь до Атласа, потянул на себя. Как всегда этот географический толмун с треском развалился. Давно оторвавшийся переплет спланировал Напол. Чёрт! Джек порылся в атласе и открыл его на нужной странице. Юг России. Где тут этот Первомайск? Вот Одесса, Николаев. А, вот он, на самом севере Николаевской области, у реки Южный Бук. Разведчик задумался, задрав подбородок и выпитив челюсть, подвигал ею и скосил глаза на календарь, с которого и грива улыбалась Рекел Уэлч. Кого бы привлечь? На ум сразу же пришли бандеровцы, или мельниковцы и заун. Эти отморозки давно в разработке. Операция под кодовым названием Аэродинамик мало по-малу переходит в активную фазу. Цииру пестуют. Не только отребье из украинских иммигрантов, но и подпольные группы в УССР. Все бы окей, но Даунинг не верил официальным отчетам. Как правило, хорошо организованное подполье создавалось чекистами из КГБ, дабы впечатлить заокеанских кураторов. Пусть штатовцы зря деньги выбрасывают на эффективную партизанскую войну против советского режима. Джек задумчиво потер зудевшую кожу на подбородке и поморщился. Ох уж эти безопасные бритвы! Не спасешься потом от раздражения. Советским забористым шипром, что ли, прыцкать? Продирает до слез. Сложив ладони и приложив их к колбу, словно вознося моление Будде, Даунинг перебирал варианты. Хм, как будто у него богатый выбор. Покусывая губу... Джек барабанил пальцами по носу, а после положил ладони на край стола, изображая токпера. Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Но、ну、все, хватит жадничать. Хочется тебе или не хочется, а придется будить спящего агента. Вздохнув, Джек порылся в папках и откопал нужную. Агент Вендиго. Даунинг усмехнулся. Этот тип, когда-то завербованный им, сам выбрал себе оперативный псевдоним, толком не понимая, что это заброское и звонкое слово. А всего лишь дух-людоед из индейских мифов. Глянув на первую страницу, Джек мигом оживился. Бинго! Агент Виндиго родился в Первомайске, переехав в Николаев с родителями после окончания пятого класса. Отлично! Подхватив папочку, Даунинг покинул свой тихий закуток и зашагал по длинному коридору, направляясь на доклад к шефу. Устроить побудку агенту глубокого залегания может только резидент. Из кабинета Дэвида Келли выпорхнула встрепанная Марта, держа на весу солидную пачку бумаг. Как шеф перехватил ее Даунинг. В депрессии, хихикнула Петерсон, тряхнув кудряшками. Джек опасливо просунулся в дверь, наблюдая резидента Циру глубокомысленно созерцавшего потолок, и стукнул костяшками в створку. Тут, наверное, передался русский политес. Можно? Заходи, Джек. Откликнулся Келли скушным голосом. Что нового? Ничего особенного, Дэвид. Бодро ответствовал помощник атташе. Я на счет операции Нэкст собираюсь задействовать агента глубокого прикрытия. Ты как? Кого именно? – спросил резидент, продолжая блуждать взглядом по потолку. Некто Степан Вокорчук, инженер Черноморского судостроительного завода в Николаеве, заговорил Даунинг официальным тоном. Охотно пошел на сотрудничество, завербован в шестьдесят восьмом году, передал нам ценную информацию по советским авианесущим крейсерам проекта одиннадцать сорок три кречет и атомному авианосцу. Проекта одиннадцать шестьдесят Орел. КГБ слишком рьяно стал копать, и мы приняли решение заморозить контакты на пару лет. Вокорчук родился в Первомайске и будет очень легко за легендировать его появление в городе, где скрывается объект Миха. Объект Миха. Механически повторил резидент и неожиданно встрепенулся, сел поудобнее и сложил руки на груди. Присядь, Джек. В отличие от тебя. У меня новости имеются. Даунинг нащупал кресло за спиной и примостился с краю, выжидательно глядя на шефа. Ситуация резко осложнилась, Джек, проговорил Келли, умасчиваясь и поправляя пиджак. Масса то это ладно. Я был готов к тому, что мы пересечемся с израильтянами, но они хоть какие-никакие союзники. Зато русские, они очень активны и, ну, это все бла-бла-бла. А вот тебе факты. Помнишь? Мы все в затылках чесали, не разумея, куда пропал генерал Калугин. Потом пришла информация, что этот ценнейший агент то ли убит, то ли сам помер. Так вот, выяснилось, что его застрелили осенью в этом самом первомайске, причем из стабильного оружия самого генерала. Ого! Не удержался Джек. Вот тебе и ого, сухо сказал Келли. Есть подозрение, что это убийство связано с операцией Хиллер, которую КГБ ведет на перегонки с Моссадом, а теперь с ЦИРУ. Русские тоже ищут Миху. Но что Калугину было делать в провинциальном городе? недоуменно сморчил лоб Даунинг. Если только... Ну-ну, подзуживал его Дэвид со слабой улыбкой. Если только это не связано с Михой. Осторожно договорил Джек. В точку. прищелкнул пальцами Келли. Информации по убийству Калугина очень мало. Известно лишь, что генерал с кем-то встречался в Первомайске, где-то на окраине этого городишки, на берегу Южного Буга, а потом тело Калугина выловили ниже по течению с двумя дырками, в колени и во лбу. Резидент сморщился, словно лимонную дольку ухватил. Достав расческу, он тщательно причесал редеющую шевелюру А затем взялся чистить гребешок от волос. Даунинг терпеть не мог эту привычку шефа, но крепился. Буди своего спящего, прорвачал Келли свере попадуф на расческу и спрятал ее обратно в карман. Если он хоть что-то разнюхает, и то польза. Да, сэр, чопорно ответил Даунинг. Воскресенье, пятое января 1975 года, день, Московская область. Составка один. Хозяева недолго уговаривали меня остаться на ночь. Я согласился сразу. Разве сравнишь гостиницу даже классную с ночевкой на даче, когда в приоткрытую форточку долетает не вечный гул мегаполиса, а тихое шуршание сосем, чью хвою перебирает студеный ветерок. К тому же, кроме получения удовольствия, надо было и пользу принести. Наш сленочкой план сбывался. Хотя и не в том варианте, в каком был задуман. Рожкова рассчитывала на Андропова и даже подсказала точное время и место, где бы я мог пересечься с Юрием Владимировичем. Это все, конечно, очень здорово, но председатель КГБ заматерейт, как политико-государственный муж, лишь года через три. Покажи, он не готов взять на себя ответственность за советский народ и его социалистическое отечество. Андропов всего чуть больше года назад вошел в Политбюро. И в комитете за ним присматривают особы, приближенные к Леониду Ильичу. Тут само собой напрашивается параллель с военным временем. Прославленный Черняховский командовал фронтом в сорок четвертом и стратегом был хорошим и солдат берег, молодец, короче. Но разве можно было его назначать комфронтом в сорок первом? Никак нельзя. Иван Черняховский тогда в полковниках ходил, дивизии командовал. Позже на генеральских должностях ему армию доверили. Так и рост человек, а владевал наукой побеждать опыта набирался. С Андроповым та же история. Ныне он одинокой, не входит ни в какую группировку внутри ЦК, зато предан Брежневу, Юрию Владимировичу, чтобы занять место Генсека, нужно либо дожидаться, пока оно станет вакантным, либо освободить его, совершив переворот. А свержение можно разве что помечтать перед сном. Андропов. Как тот богатырь на распутие. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, голову сложишь. Уготован Юве и прямой путь. Примкнуть к хохлам во главе с Черненко, Помышлявшим о замене генсека. И оказаться на вторых, если не на третьих ролях. Юрий Владимирович, фигура важнейшая, Но не в данный исторический момент. Хотя мой план... Мой проект реализуется далеко не сразу. Года два уйдет на подготовку до、да、раскрутку, а там как раз и пригодится товарищ Андропов. Все эти дела мы с Леночкой обсудили давным-давно в будущем. Ах, какой оборот! Я ей сказал тогда, что ставил бы на Брежнева. За ним реальные силы, и не нужно ждать, когда созреют условия. Времени нет. Правда Леонид Ильич не так крут, как Сталин, и почти ничего не решает единолично. Он скорее арбитр. соблюдающий баланс интересов и придерживается той линии поведения, когда ни одна изолит не задета и все довольны. Хотя ведь это Брежнев убрал, задвинул подальше Шелепина, конкурента возглавлявшего комсомольцев в ЦК всей группе Шелепинцев устроили тогда тихий разгром. Кого-то послали очень далеко чрезвычайными и полномочными, кого-то сняли, лишили, отправили на пенсию. Так что не надо держать дорогого Леонида Ильича за добродушного любителя охоты до смачных поцелуев. Он и коктейлист, и зубаст. А ты будто сожалеешь, кисло отмечая я. Дескать не вышло с номером первым, так хоть со вторым номером получилось. Ага, можно подумать, Суслу вспит и видит себя моим покровителем. Ничего подобного. Мой выход на Суслова. Полнейшая случайность, не предусмотренная никакими хитроумными планами, помеченными хоть буквой А, хоть латерой Б. Надо сказать большое спасибо пройдошлевому Данилену за то, что вывел на меня Революя Михайловича. Мне удалось заинтересовать продвинутого генерала, и вот я смакую благорастворения воздухов в сосновке один. Закончил? спросил Суслов, младший, перебивая мои мысли. Ага, кивнул я и потянулся. Последнюю прогу ввел. Пойду погуляю, разомнусь маленько. Только далеко не уходи, обед скоро. Не пропущу ни за что. Подойдя к зеркалу, я открыл рот так, чтобы никто не видел, и осмотрел, как смог болевший вчера зуб. Он выглядел здоровым, а дырочка затянулась свежей эмалью. Опыт удался. Знать бы еще, что именно мне удалось. Структурированная вода... Это сказка для убогих, помешанных на фейках о зомби, НЛО и прочей ерунде. Может, я их прямо зарядил боржоми. Что ж, это расширит мои возможности. Ах, я коварный! Подумав, заглянул к Нине. Горничная куда-то вышла, но в ящике, приспособленном под мусор, нашлась пустая бутылка из-под украинского красного вина Оксамит. Это было единственное спиртное, признаваемое с условом старшим. Он выпивал его дважды в неделю по рюмочке. Стрес снимал. Я наполнил бутылку обычной колодезной водой и долго водил по ней ладонями, изготавливая эликсир. Оставлю Михаилу Андреевичу на память и на здоровье. Накинув куртку, я вышел во двор, шапку натянув по дороге. Участок раскинулся широко, было где пройтись. Минуя затеlevую беседку, добрел до берега Москвы-реки. скованной полупрозрачным льдом, как будто застекленной, нетронутый снег съел белизной, словно на крахмалинный, а краснокоры и сосны полосатили его долгими синими тенями. Порой птица срывалась с колючих ветвей, и вниз просыпались снежинки, опадая серебристым конфетти. Солнце цепляло лучами легкие облака, опушивая их неиздешним сиянием. Картинка. Вдохнув свежий воздух, словно причастившись к свежести, я пошагал по тропе аллеи между деревьев. Дорожку расчистили, а снежок, оставшийся лежать тонким слоем, приятно проминался прощайками. Знаменитые войлочные ботинки, прозванные «Прощай, молодость». За мной тянулись четкие следы елочкой. Обогнув молодое деревце, я вышел на круглую полянку, От которой расходилась еще пара изхоженных троп. На одной из них топтался держать в отдалении охранник, а по полянке бродил Суслов. В темно-сером пальто, в нахлобученном пирожке, смахивавшем на меховую пилотку, замотанный в колючий шарф Михаил Андреевич неторопливо прогуливался, собирая обломанные ветром сухие ветки, наберет целый букет в левую руку и сложит в кучку. Вот уж кому немецкий орденок как родной. Помочь? – спросил я. Суслов как раз нагнулся за очередным сучком и повернул ко мне голову не разгибаясь. «А, тезка – А, тёзка, – просветлел он лицом. У меня даже мурашки пошли. Человек в футляре, как за глаза называли Михаила Андреевича, кажется, покидал свою тару. Редко кто мог похвастаться, что наблюдал на лице суслово благодушную улыбку. Обычно серый кардинал хранил бесстрастное выражение лица, как воин племени опачей, а если и улыбался порою, то извивительно или равнодушно, просто стараясь быть любезным. И вдруг этот памятник непреклонности ожил. А ведь улыбка его здорово молодит, подумал я. Вот порядок навожу. сказал Михаил Андреевич больше ж некому. Ох, телка, давненько я не чувствовал себя так хорошо. Гнешься, меня свербит ничего, не колет. Сказка. Дальше мы пошли вместе. Дима Селиванов топал позади, не мазоля глаза и делал вид, что его здесь вообще нет. Сегодня я здорово выспался. Негромко заговорил Суслов. Хотел лег поздно и от мыслей голова гудела, а заснул сразу, как в молодости. Не помню даже, чтобы ворочался. Да и под утро изменил своей стариковской привычки. Бессонница и маяться. Дрых чуть ли не до самого завтрака. Коротко рассмеявшись, он смял улыбку. И только морщинки в уголках глаз не разгладились. Память о хорошем настроении. «Миша, вы думаете по медицинской части пойти?» «Нет, Михаил Андреевич», — мотнул я головой. «Лучше уж я по компьютерам. Э-э-э, по ЭВМ». Ну да, можно было догадаться. Понятливо закивал серый кардинал. У меня и сын, и зять с кибернетикой связались. С продажной девкой империализма? Глупо сострил я и прикусил язык. А вдруг именно Суслов навесил себе ярлык на реакционную уже науку? Да нет, улыбнулся Михаил Андреевич. Приличная девица оказалась. У меня такое впечатление. — сказал я, когда перестал ругать себя за дурость, — что вы затрудняетесь, не зная, какое сказать спасибо. — Да, — оживился мой спутник. — Именно. Не знаю, как вам выразить свою благодарность, Миша. Ведь вы спасли мне жизнь. — Не преувеличивайте, Михаил Андреевич, — театрально застеснялся я. — Отнюдь, — живо возразил Суслов, — в какой-то момент, очень тошный момент, когда боль сделалась невыносимой, Я вдруг почувствовал пугающий холод. Очень страшно стало, тягостно так. Костлявая прибирала меня. Ни разу в жизни я так не боялся, даже в войну. На фронте я был в самом расцвете силы не один, с товарищами, а тут это мука. Вот уж точно смертная. Длилось, наверное, секунд двадцать-тридцать, не дольше. А для меня будто целая вечность минула. Михаил Андреевич, серьезно сказал я. Если вы хотите меня отблагодарить, то лучше помогите нашим электронщикам, поддержите Юдисского, Староса, Пудовкина, Бурцева, Глушкова. Помните индустриализацию передвойной? Тогда поднимали тяжелую промышленность, а сегодня микроэлектронику надо поднимать. В семидесятых ЭВМ важны, как танки и самолеты в тридцатых. Мы правда в этом деле поотстали, но ничего, нагоним. Главное, золотые головы есть, и золотые руки не перевелись, растут откуда положено. Пару секунд Суслов изучал меня серьезным взглядом, прошелся молча, руки за спину чуть горбясь, потом вынул из кармана ломоть хлеба, стал птицам в кормушке крошить. Упитанный снегирь первым явился за угощением, следом робко слетелись две синички. Хорошо. Энергично кивнул Михаил Андреевич, наблюдая за печенугами. Я посмотрю, что можно сделать. Спасибо. Главный идеолог страны рассмеялся. Это насторожило пернатых, и он смолк, продолжая улыбаться. Перемогая птичий щебет, донеслись детские крики, больше смахивающие на боевые кличи команчей. Внуки пожаловали. Обрадовался Суслов. Мы повернули к даче. Но первым нам встретился не малолетка, а лохматый Джульбарс. Вываленный в снегу, пел, завизжал, завулил вокруг хозяина, ластясь и бешено метя хвостом. Джулька, Джулька! Смеялся Михаил Андреевич, уворачиваясь от умилльной слюнявой морды. Тогда и мне перепало от собачьей преданности. Всю куртку мне извозил своими лапищами, а тут и детки подоспели. Маленького Колю до того закутали, что он еле ковылял. Его степенно вел за руку старший брат, входивший в отрочество. «Деда Миса!» — завопил мелкий, выдергивая ладошку. «Пусти!» — вырвавшись, он бросился к деду, смешно переваливаясь. И тот оживленно наклонился к нему, облапил, со смехом подхватил на руки. «Деда, ты что?» — возмутился Коля с высоты. «Деда!» Тебе за нельзя, я тяжелый. Уже можно, рассмеялся Суслов. На обед подавали пюре с сосисками и наваристый борщ. Суслов не терпел кулинарных изысков, предпочитая простую пищу. Видимо, он полагал, что пристрастие некоторых членов ЦК к крее и поросятам с хреном отдает буржуазностью. После обеда я стал готовиться к отъезду, упаковал свою микроэвм. а осциллограф отнес к Суслову-младшему. Выходя из генеральских покоев, наткнулся на самого Револия Михайловича. «А, вот ты где!» — обрадовался он. «А я уж боялся, что уехал! Беги наверх! Отец хочет тебя видеть!» «Бегу!» Прыгая через две ступеньки, я взлетел по деревянной лестнице наверх. «Привет!» — улыбнулась мне Майя, шагавшая навстречу. «Ты к папе?» «Вон его кабинет!» «Ей было лет тридцать пять!» И мне нравилось, что она относилась ко мне как к давнему знакомому. От этого пропадало ощущение чужеродности госдачи. Поблагодарив Майю, я постучался в дверь, отделанную орехом, дождался разрешения и вошел. Верно говорят, что по обстановке можно судить о хозяйни. Шкафы с книгами доминировали в кабинете Суслова, занимая все свободные стены. На письменном столе лежал справочник по видам птиц, а с краю маленький бронзовый бюстик Горького. Звали Михаил Андреевич. Суслов сидел не за столом, а в уютном кресле, листая пухлый том сочинений кого-то из классиков. Сняв и удерживая рукой очки в серой оправе, он склонял голову, приближая книгу к тому глазу, что здоровей. Другой видел плохо с молодости, туберкулез дал осложнения. А в войну, когда Сусло вкочевал с партизанским отрядом по Северному Кавказу, болезнь обострилась. А, тёзка, сказал Михаил Андреевич, откладывая свой Талмуд. Заходи, садись. Я занял стул. Не присел на краешек, сложив руки на коленях, как благовоспитанный мальчик, а удобно устроился, откинувшись на спинку. Ни страха, ни благоговения перед человеком в голошах я не испытывал. Мне было интересно с ним. И порой я не слишком следил за учтивостью. Второй день чувствую себя совершенно здоровым, великолепное ощущение. Михаил Андреевич хлопнул руками по устрым коленям, словно в юность вернулся, когда все не по чем. Ммм, я помню свое обещание и все равно. Огромное тебе спасибо, Миша. Ты просто не представляешь, как много ты для меня сделал. Разве оперный тенор сам добивается силы и красоты своего голоса? Улыбнулся я, изображая смущение. Это все наследственность. Со мной то же самое. Спасибо моим родителям, что так гены сошлись. Малость напряженное выражение на лице суслово смягчилось. Скажите, Миша, медленно проговорил он, насколько стойки изменения в моем, увы, не молодом организме? Я принял серьезный вид, Михаил Андреевич. За два сеанса я почистил вам сосуды и укрепил сердце. Подлечил диабет, но вот справиться с последствиями туберкулеза быстро не получится. Месяца четыре, до полугода организм сам будет залечивать больные места, а потом его надо、э, взбодрить. В принципе, как раз летние каникулы начнутся, и я смогу приехать. Хорошо ощущают тёзку, испытывавшего неуловкость. Я не стал дожидаться просьб с его стороны. Очень хорошо. обрадовался Суслов и даже пошутил неуклюже, чего за ним не водилось. Постараюсь дожить. Ничего, подумал я. Скоро вы у меня анекдоты будете травить. Лицо моего тёзки дрогнуло. Радостное оживление спряталось за тучку легкого замешательства. Я уловил, как Михаил Андреевич скрывает смущение и неуверенность. Знаете, Миша? Суслов поднял очки на лоб. двумя пальцами массируя переносицу. Я настолько привык сдерживаться, что мое холоднокровие порой сражнировано душу. А вам, так сказать, удалось всколыхнуть этот застойный пруд? испытав колебания, он все-таки выскользнул. Да, я по-прежнему взволнован вашими словами, совершенно неожиданными для меня. Вы имеете в виду развитие идей Маркса и Ленина? осторожно уточнил я. «Именно!» — горячо подтвердил Михаил Андреевич. «Это...» — он затряс головой, не находя слов, и отмахнул челку. «Десятки раз я пытался привнести что-то свое в марксизм-ленинизм, но всегда пасовал. Помню, как расстроился в свой последний юбилей. Сколько всего пережито, передумано и переосмысленно. Занести бы все на бумагу, сформулировать, сравнить предвидение Маркса с исторической действительностью». выявить новые тенденции, сделать выводы, а сил нет. Он длинно вздохнул, словно переживая давнишнее разочарование, но бледная улыбка уже трогала его губы. Привыкнуть не могу никак. Волнуюсь очень, но даже голова не болит, не давит ничего, не нает. Улыбка растаяла, затянувшись хмурым выражением. Если я и сейчас не возьмусь за труд, то ни за что не прощу себе этого. Я почему и спрашивал вас, Миша, о стойкости своего нынешнего состояния? Хотел лишний раз услышать, что поправился, а я лишний раз скажу, что это в ваших силах продолжить дело Ленина. Проговорил я с нажимом, наклоняясь для пущей убедительности. Гарантию даю. Здоровья вам хватит. Хватило бы только желания писать от себя, не оглядываясь на классиков, без цитат и догматизма. Поймал острый взглядец Суслова и смолк досадуя. Опять маху дал. Вы считаете меня догматиком, Миша? С грустинкой в голосе спросил Михаил Андреевич. Как только учение Маркса... Сочтут окончательным, лишённым изъянов и верным на все времена, оно тут же превратится в догмат. Вывернулся я, осторожно подбирая слова. Вот и докажите, что марксизм жив, здоров, не окаменел, не закоснел, а развивается вместе с обществом и нет, не меняется в угоду строю и эпохи, а становится, ну если тут возможно проводить сравнение с медициной. становится инструментом для точного диагноза и лечения социальных недугов. Должен стать не сухой, занудной теорией, не собранием пыльных томов, которые никто не читает, а живой, четкой методикой построения высшей формы общества. А то ведь ерунда получается. Капитализм эволюционирует, а в марксизме полный застой. Вон, посмотрите на западных рабочих. Многие из них владеют акциями той компании на заводах, которой трудится. Этому уже и название подобрали: народный капитализм. Да, такие работяги, мелкие акционеры, но и они получают дивиденды, то есть наравне с настоящими буржуями эксплуатируют трудящихся. Так какие же с них пролетарии? И что об этом говорит марксизм-ленинизм? Ничего, не говорит, признал Суслов, встряхнулся. и уверенно добавил, но скажет. Тот же день, чуть позже, Москва, площадь Дзержинского. Обычно Андропов заканчивал трудиться в пятницу, часов в девять-десять вечера, но иногда заявлялся на работу и в выходные. В субботу обычно занимался делами с одиннадцати утра и до шести, а по воскресеньям мог задержаться на несколько часов. Вот как сегодня. замов своих Юрий Владимирович решил не беспокоить, лишь одного хорошего товарища зазвал, но Василий, верный порученец, уже был тут как тут. И откуда только узнал? Да сиди, Василий, улыбнулся председатель КГБ, входя в приемную и усаживая на место вскочившего было капитана. Отдыхал бы лучше. Василий ответил легкой улыбкой. Я в принципе не надолго, продолжил Андропов, отворяя дверь в огромный кабинет. Надо с одним профессором потолковать. Ну, организуют отряд чаю, что ли? Парученец с готовностью кивнул, тут же берясь за дело. Старая школа, подумал Юрий Владимирович, перешагивая порог и закрывая за собой дверь. Сразу стало тихо, мысли потекли плавнее. Раздёрнув тяжелые светлокоричневые портьеры, он остановился у окна, словно проверяя, на месте ли железный Феликс. Память не стояла несокрушимо. Искристые осадки, выпавшие с утра, залегли не надолго. Желтые снегоуборочные машины уже хищно кружили по площади, тормозя вереницы авто. Хмурое, затянутое тучами небо провисло над Москвой, наколотое шпилями сталинских высоток и башнями Кремля. Андропов перевел взгляд Ливии. Темно-серые цыковские здания на старой площади расплывались. почти сливаясь с облочностью. Не погода. Главный чекист страны посмотрел на часы и отворил незаметную дверь справа от письменного стола. За ней пряталась маленькая комната, гостиная, как порой называл ее Юрий Владимирович. Обстановка почти домашняя. Вдоль стены, отгораживавшей кабинет, тянулся простенький книжный стеллаж, заставленный полным собранием трудов Ленина. и диссидентской литературкой. На письменном столе у глухой стены отливал тусклым бликом телевизор, а вокруг низкого журнального столика стояли четыре кресла и диван на троих, одинаково обтянутые плюшем, сдержанного терракотового цвета. Оба окна оцедили рассеянный свет, плотно задернутый портьерами, из-за чего в гостиной зависал коричневатый сумрак. Помедлив, Председатель КГБ шагнул в короткий коридор. Мальчики направо. Мелькнуло воспоминание из давней юности. Повернувшись спиной к туалету и душевой, Андропов осторожно, чтобы не забрызгать пиджак, приоткрыл кран умывальника, сложил ладони ковшиком, набрал холодной воды и омыл лицо. Полегчало. Вытервшись махровым полотенцем волеповатых китайских розочках, Юрий Владимирович. Глянул на себя в зеркало, с виду крепок и в лице твердость, еще бы в левом бакуне ныло. Вздохнув, Андропов вернулся в кабинет и занял кресло за столом. Словно дождавшись хозяина, слева на пульте, выдерживая равные промежутки, тихонько зазвонил телефон внутренней связи. Я слушаю, сказал председатель КГБ, прижав трубку к уху. Здравствуйте, Юрий Владимирович. ответственный дежурный по комитету полковник Шульга. Здесь профессор Лягин. Проводите ко мне. Слушаюсь, Юрий Владимирович. Андропов позволил себе чуть-чуть расслабить узел галстука, расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. С привычной осторожностью откинулся на спинку, задумался. Сейчас он, можно сказать, привык к своей хлопотной должности, а ведь поначалу сильно сомневался, что вообще потянет ввоз спинку. Госбезопасности, но ничего, подучился узнавающих людей, вник в суть дела и стало получаться, и до него не сразу дошло, что Брежнев вовсе не понизил его, переведя из секретарей цК партии в председателя КГБ. Нет, это было, скажем так, неявное повышение и одновременно жест доверия и расположения к нему. Постепенно пришло понимание того, какая сила таится в КГБ и какую колоссальную власть дает. Правда, Леонид Ильич это тоже хорошо понимал. Генсек особой наивностью не отличался, всегда руководствуясь старым большевистским принципом: доверяй, но проверяй. Потому и представил Кондропову парочку своих опричников Циньева и Цвигуна, официально замов председателя КГБ. А фактически с игледатеев. Вот только не стал Юрий Владимирович ссориться с Леонидом Марьяновичем, а переиграл его, приняв навязанных заместителей как родных, а заботившись их проблемами. В итоге оба, по сути, заняли его сторону. Андропов снял очки и оттер ладонями лицо, посидел чуток сутулившись, а затем вздохнул и выпрямился. Занимая высокое положение, очень трудно оставаться собой. Достав стакан чистый до невидимости, он потянулся к графинчику с клёвенным соком, который всегда стоял у него на столе, но передумал и плеснул себе трусковецкой минералки. Почки пошаливали. Зажегся зеленый глазок селектора. Связь с секретариатом, трудившимся неподалеку, через приемную. Здесь профессор Лягин. Послышался голос Шаррапова. Пригласите. Вскоре дверь отворилась, пропуская Василия с Жостовским подносом. Быстро переложив угощение на стол для заседаний, порученец доложил: учёный явился, мнется, мельком глянув на стол, капитан приготовил две чашки. Андропов кивнул: зови. Ему иногда приходилось встречаться с представителями научной или творческой интеллигенции по делу, а то и просто так, лишь бы пощупать пульс. Понять, какие настроения бытуют в стране, как правило, встречи эти устраивались на конспиративных квартирах. Сам Андропов в это время отдыхал от казёнщины, о чувствительных интеллигентиков до дороже пугало здание КГБ на площади Дзержинского. Его коридоры казались им зловещими, и даже мысль о подвалах Лубянки приводила в ужас. Но сегодня Юрий Владимирович изменил привычки. Решив принять профессора Лягина у себя в кабинете, разбаловался старый ученый. Антисоветчанкой увлекаться стал. Вызов в контору глубокого бурения будет для него полезной прививкой. Вскоре в приоткрытую дверь скользнул бочком, словно боясь задеть створку. Сухопарый человек в возрасте, с капной седых волос, порядком растрепанных, в простеньком пиджачке. В неподходящем по цвету галстуке, съехавшем на бок, в небрежно начищенных ботинках профессор Лядин выглядел истинным ученым, какими их любят изображать журналисты, далекими от житейской суеты, витающими в научных империях, недоступных общечеловеческому пониманию. Профессор сильно нервничал и злился из-за этого, воинственно и беспомощно сверля зрачками председателя КГБ. Тот посмотрел на него, и ученый оцепенел, глядя в глаза напротив, прозрачно голубого, ледяного цвета, придававшего взгляду Андропова острую пронзительность. Здравствуйте, Алексей Петрович. Мягко улыбнулся председатель КГБ, не спеша оставляя свое кресло и пересаживаясь за длинный стол. Вот пришла нужда встретиться. Посадим вас. Он сделал паузу, наблюдая, как бледнеет Лягин. Напоим чаем. Вы не стесняйтесь. Вот печенье, вот конфеты. Угощайтесь. Профессор боезлово присел, и напряжение стало помаленьку отпускать его. Да, с председателем, как бы я еще не пил. Натужно пошутил он, тут же бросая испуганный взгляд на хозяина кабинета. Андропов тихо рассмеялся, придвигая к себе чашку. — Не бойтесь, товарищ профессор, вербовать вас не буду, — сказал он, улыбаясь. — Мне нужна небольшая консультация. — Надеюсь, пригласив вас сюда в воскресенье, я не нарушил каких-то планов? — Да нет, — пожал плечами Лягин, помаленьку осваиваясь. — По воскресеньям я обычно отсыпаюсь или просиживаю в библиотеке. — А что за консультация? — А что за консультация? Он вздрогнул, дверь неожиданно отворилась, пропуская Игоря Синицына, помощника Андропова как члена Политбюро. Уже будучи журналистом международником, Игорь стал сотрудником КГБ, пойдя по стопам отца разведчика. Можно, Юрий Владимирович? У хозяина кабинета дрогнул уголок рта. Вы, Игорь Елисеевич, так и остались сугубо гражданским человеком. Офицер задает вопрос по уставу. Разрешите, Сенницен развел руками, мол, таков уж я не переделать, и примостился с краю стола. Василий, заглянувший в кабинет, тут же занёс ещё одну чашку. Да вы пейте, пейте, тонко улыбнулся Андропов, ухаживая за встрепанным гостем из научных сфер. Спасибо. Лягин, благожелательно поглядывая на Игоря, свой штатский подлил себе из заварника. В кои веки испробуешь настоящий чай со слоном, Юрий Владимирович помедлил немного. Для зачина вспомним новый завет, начал он. Профессор едва не поперхнулся. Вы же атеист, просипел он. Безусловно. На меня интересуют вовсе не религиозные аспекты Евангелий, а личность Христа. Блеснул на него очками Андропов. Если конкретно. Его чудесное исцеление. Оставим в покое всю церковную чушь про непорочное зачатие. Будем считать Иисуса обычным смертным. Просто примем во внимание, что он был наделен не совсем обычными способностями». «Ах, вот вы о чем!» — протянул ученый с удовольствием, откусывая от конфеты и запивая чайком. Подумав, он сказал... Лично я не считаю христово исцеление чудесами, за исключением воскрешения Лазаря. Оживить мертвого невозможно в принципе. Это противоречит основополагающим законам термодинамики, которым подвластна Вселенная. Хотя я сейчас подумал, что евангелисты в принципе не называли диагноз в своих писаниях. Они просто упомянули, что Лазарь, замотанный в смертные пелены, сильно. Смердел, любезно подсказал Синицын. Вот, вскинул палец Лягин. Но умер ли он? Вполне могло быть, что Лазарь болел некой хворью, которой сопутствует зловоние. Тогда выходит, что Иисус просто оказал ему мед помощь, а то, что Христос изрёк паралитику встань и иди или залечивал язвы, меня не удивляет. Мы понятия не имеем, на что способны. Председатель КГБ как бы кивнул, соглашаясь. Тут подул осквозником, и на пороге рабочего кабинета нарисовался генерал лейтенант Иванов. В парадке, с солидной коллекцией орденских планок на груди, генлейт был арьер. На войне он ловил и уничтожал немецких диверсантов, а в 56-м усмирял мятежников в Будапеште. Наверное, с тех самых пор Иванов и находился у Андропова на доверии. Дважды генерал-лейтенант побывал в шкуре резидента в Нью-Йорке, а ныне курировал вторую службу, вторая служба управления К и географические отделы по Западному полушарию. Первый и второй, как первый помощник начальника ПГУ. Андропов развлекался, наблюдая, как профессора снова одолели прежние страхи. Здравствуй, желаю ты, архивпредседатель комитета государственной безопасности. Обратился Иванов построевому. Вызывали? Садись, Борис Семенович. Присоединяйся к нашей теплой компании. Иванов скользящей кошачьей походкой пересек кабинет и устроился рядом с Синицуном, пожав тому руку, Алягино холодно кивнул. Василий молча занёс четвёртую кружку, кивком поблагодарив капитана, генерал налил чая и потянулся за конфетой. Птичье молоко, проворковал он плотоядно. Мои любимые. Юрий Владимирович нетерпеливо улыбнулся и легонько шлепнул ладонью по столу. Продолжим. Вы дали подписку, а не разглашение, Алексей Петрович. Поэтому я поделюсь с вами некоторой информацией. Я не зря начал издалека, буквально от Рождества Христова. Мы столкнулись с одним очень и очень непростым человеком. Он не враг нам, он наш советский, но некоторых товарищей настораживает. Да что там! Пугает его знание некоторых вещей сугубо секретного характера и даже событий, которые произойдут в будущем. Сам объект называет это сверханализом. Но давайте сосредоточимся на другом. Этот человек, назовем его, ну скажем, целитель. Наделен даром лечить даже самые опасные болезни. Ах, вот оно что! Затянул Лягин и даже положил обратно в коробку выбранную конфету. Да, вы, как я знаю, много лет занимаетесь исследованиями необыкновенных психологических явлений. Изучали в свое время феномены Вольфа Мессинга и Нинель Кулагины. Да, были схватки боевые. Задумчиво проговорил профессор. Лет десять назад я затесался в компанию маститых академиков, жаждавших развенчать Нинель, уличить ее в шарлатанстве. В принципе, им удалось опорочить эту женщину, виновную лишь в том, что владеет способностью двигать предметы силой мысли, вопреки виденному своими глазами, даже вопреки киносъемке. Академики упрямо утверждали, что это все фокусы, что Нинель использовала какие-то нити. Чушь! — воскликнул он, разгорячившись. — Вместо того, чтобы идти в наступление на неизведанное, а не уходили в глухую оборону вереща, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Между тем я сам снимал показания приборов, которые регистрировали сильное электрическое поле вокруг рук Кулагины, а чувствительный микрофон, установленный напротив ее ладони, фиксировал короткие ультразвуковые импульсы. Очень... Очень интересно, оживился Андропов. А что вы скажете об остановке инфаркта, о расширении коронарных сосудов, элиминации атеросклеротических бляшек, о заращивании сквозной раны в бедре повредившей артерию, об излечении подагры и как его бипареза, попросту говоря, паралича обеих ног? И все эти чудеса заявил ваш целитель? С затыканным чувством спросил Лягин. Если бы чудеса? Фуркнул Андропов. Тогда бы я сюда, пожалуй, папа пригласил. Но это все реальные случаи. А больных целитель лечил наложением рук. Кстати, сам он утверждает, подал голос Иванов, что врожденные способности ему помог развеять филиппинский Хиллер. А Хиллер затянул профессор с энтузиазмом, подхватывая. Вы знаете, это очень, очень интересная тема. Но как же тут журналисты подгадили? Развели нездоровый ажиотаж, понаписали всякой ерунды, и сотни шарлатанов тут же взялись дурачить людей, падких до всего экзотического и таинственного. Ныне не найдешь ни одного серьезного ученого, который согласился бы заниматься темой хиллеров. А зря. Лет пять назад я побывал в загранкомандировке на Филиппинах, в Багио, томным голосом заговорил Иванов. Там я случайно пересекся с потомственным хиллером Мануэлем Терте, И, знаете, был весьма впечатлен. Мануэль принимал больных по часу в день. Дольше не мог, вроде как сил не хватало. Правда, на каждую операцию Тарте затрачивал минуту, максимум две. Он сходу определял, что тому посетителю не в порядке, и тыкал пальцем. Лежачему на кушетку, ходячему на стул. Помню, как Тарте лечил аппендицит. Больной ложиться. задирает рубаху, а Мануэлю муж живот гладит, ладонью трет, пальцами перебирает, а потом раз и сует руку в складку и сразу кровь. Я помню даже со стула привстал, слышу такие чавкающие, хлюпающие звуки, лицо у Тарта совсем бледным стало, и тут он вытягивает, как бы из живота пациента, маленький окровавленный кусочек, небрежно так швыряет этот ошметок в ведро. Берет салфетку, макает в кокосовое масло, протирает, так сказать, операционное поле и все. И ты веришь, что Хиллер действительно удалил аппендикс? Удивился председатель КГБ. Ну не знаю, сказал Иванов. Щепет на березушку. Да при чем тут вера? воскликнул Легин. Это был невинный обман. Подчеркиваю невинный, ведь на прием к Хиллеру. Приходят бедняки, крестьяне. Они необразованные, да еще и католики, но по природе своей материалисты, как все деревенские. Им нужно доказательство исцеления. И вот больной видит кровь, видит удаленную опухоль или грыжу. Все, теперь он спокоен. На самом-то деле Терта показывал несложный фокус, пряча в руке пакетик с кровью и каким-нибудь огрызком. Но дело-то не в этом. Мануэль действительно исцелял, ведь аппендикс очень нужная штука. Человеческий кишечник не способен полностью переваривать пищу без полезных бактерий. Мы с ними в симбиозе, наша микрофлора за многое в ответе. И тут любые нарушения, скажем, после поноса или приема антибиотиков, грозят серьезными последствиями, вплоть до депрессии и прочих опасных недугов. Так вот аппендикс. Это как бы убежище для наших родных микробов. Человек выздоравливает после расстройства желудка, и его микрофлора снова размножается, выходя из аппендикса. Зачем же его удалять? Вот хиллер и не вредит организму, а лечит его, помогает справиться с болезнью. Кстати, американцы нашли очень точный термин для хиллера — психохирург. Годится. Подумав, кивнул Андропов. Следовательно. Вы можете ручаться, что врачевание у тех же хилеров вполне материально? — Да, — твердо сказал профессор. — И никакого отношения к божественному не имеет. Ученый посмотрел на председателя КГБ Сукаризны. — Бога нет, — сказал он наставительно. — Аминь, — улыбнулся Юрий Владимирович. — Но в таком случае какова, по-вашему, природа той силы или энергии, которую целитель применяет? — А вот тут в наших знаниях пробел, — развел руками Лягин. — Знаете, где исследовали Кулагину? — В Институте радиотехники и электроники. — Да, — кивнулся Ницин, — вы еще упомянули про показания приборов. — Да какие там показания? — досадливо отмахнулся ученый. — Наши светилы убеждены, что во Вселенной действует исключительно электромагнитная энергия, только в разных проявлениях. Но энергия мозга, я глубоко убежден в этом, имеет совсем иную природу. Ее не измеришь вольтметром или даже наисложнейшим детектором субатомных частиц. Я полагаю, что человеческий мозг излучает особое поле. Назовем его психодинамическим. — Только, пожалуйста, — профессор прижал Петерню к сердцу, — пусть эти мои гипотезы не покинут вашего кабинета. На меня и так косо посматривают за увлечения пара психологии. Пока что это воспринимается как безобидное чудачество, но если меня поймают на том, что я серьезно разрабатываю данную тему, то Лягин покачал головой. Репутация это такая штука. Подмочить ее легче легкого, а вот высушить нереально. Мы ничего никому не скажем, заверил профессор Иванов честная чекистская. Профессор боезливо посмотрел на него, вздохнул и продолжил, вплетая в речь ворчливые интонации, словно смущаясь. Можно предположить, что психоэдинамическое поле генерируется в коре или в подкорке, но вот доказать это сложно. Нужные приборы отсутствуют, и хоть как-то зафиксировать частицы или кванты таинственной энергии мозга мы не в состоянии. Но именно она делает возможным... Чтение мыслей, телекинез или гипноз? Позвольте, перебил его Сенницин. Но гипноз можно объяснить и простым внушением, не привлекая、э, психодинамику. Да ну, завелся Лягин. И где же здесь наука? Внушение – это сплошное шаманство, глупый идеализм, наивная вера в заклинания. как было бы просто лечить бессонницу. Записал на магнитофон монотонную болтовню гипнотизера, прослушал и заснул. Любой из нас способен совершать пассы руками, бормотать «спать, спать» или качать перед носом блестящую бронзулетку. А толку? Между тем, сильному гипнотизеру вовсе не нужно тратить много времени на внушение. Ему достаточно приказать «спать» и вы засыпаете. Но слово это не заклинание. Оно всего лишь сопровождает мгновенное усилие воли гипнотизера. И что же происходит в этот момент? Думаю, что психодинамическое поле внушателя каким-то образом вступает в резонанс с мозгом внушаемого или модулирует его, подчиняя и заставляя делать то, что велит гипнотизер. — Ну, да, — неохотно согласился Петербург. Игорь Елисеевич. Это куда ближе к физике. Очень интересно и выглядит вполне правдоподобно, согласился Андропов. Хорошо. Допустим, что ваша теория гипотеза, поправил его Лягин, что ваша гипотеза верна, и целитель лечит руками с помощью ну, скажем, психодинамической эмиссии. Оставим в покое телепатию с телекинезом, сосредоточимся на На предсказаниях будущего. В октябре целитель назвал точное число мест, которые займет определенная партия в одном западном парламенте за четыре дня до выборов. По вашему, такое возможно? Профессор задумался. Понимаете, затянул он. Предсказать будущее очень и очень сложно. Вот. Вы играете в бильярд? «Немножко. Вот и представьте себе, что бьете кием по шару. Куда он покатится?» Тут сразу начинает действовать множество факторов, действующих вместе и попеременно. Ворсистость ткани на столе, форма кия, глазомер, вес шара, сила удара, десятки, сотни параметров. Вычислить, куда угодит шар, оперируя всеми данными, еще можно». А вот точно сказать, кто победит в игре, не получится. Количество факторов станет просто неисчислимым, ведь надо будет учесть колоссальное множество случайностей. Игрок отвлекся на мгновение, глянув на красивую девушку, или у него вдруг зверски зачесался глаз, или он вспомнил неожиданно, что забыл позвонить жене. И чем дальше в будущее, тем больше этих случайных событий. Мало того, они еще и взаимодействуют, интерферируют, усиливаясь или слабея, сливаясь или разделяясь. Но предсказание-то было, — с силой сказал председатель КГБ. Вряд ли тут случайное совпадение. — Исключено, — твердо заявил профессор. — Вероятность совпадения близка к нулю. Проще, мне кажется, самому отправиться в будущее, чем предсказать его. Как — Как-как? Напряженным голосом спросил синицу, рассеянно глянув на него, Лягин вновь повернулся к хозяину кабинета. Прошлым летом Сережка, внук мой, повел он рассказ, оставил на даче книжку. Там было про пионера, который вдруг перенесся в семнадцатый век и оказался в плену у пиратов. Я уже не помню, чем там все закончилось, главное, самая идея из будущего в прошлое. Зная, что было и как станет. Помните, фильм был хороший. Иван Васильевич меняет профессию. Помним, кивнул Иванов. А я как-то тоже одну книжку прочел. Голубой человек называется. Про то, как парень из пятидесяти девятого года в прошлый век попадает, с Лениным встречается, ну и само собой делается революционером. На минутку зависла тишина. Большое спасибо за консультацию, Алексей Петрович. Вежливо сказал Андропов, шлепнув ладонями по столу. Простите, что отвлекли отдел. Да что вы, воскликнул профессор. Это вам спасибо. Нам-то за что? Улыбнулся Юрий Владимирович. За чай? Ну, учёный встал и затоптался, словно не будучи уверен, что его отпускают. До свидания, Алексей Петрович. И большая просьба. «Не болтать!» «Конечно, конечно!» Консультант вышел, тихонько прикрыв дверь за собой, а председатель КГБ оглядел товарищей. «Мысли есть. Все эти пророки с ясновидцами для меня так же реальны, как Баба-Яга и Кощей, бессмертны!» Негромко проговорил Игорь Елисеевич, вертя в пальцах ручку. «Да уж!» — хмыкнул Борис Семенович. «Да уж!» Такую тему разрабатывать надо лишь в детском возрасте. А вы помните, что Аллан показал на допросе Михаюмус Горича назвал точное число ядерных зарядов у армии Израиля, характеристики ракет иерихон один и местоположение ракетных баз. И что? Прищурился Андропов. Иванов флегматично пожал плечами, вычленяя главное. Просто я подумал. Что мы ныне неплохо осведомлены о том, что творилось в Лос-Аламосе лет двадцать назад. Сколько тогда у американцев было атомных бомб и какие наши города эти придурки хотели разбомбить. А двадцать лет спустя подхватил Синицем перестанет быть тайный ядерный проект Израиля. Все трое переглянулись и председатель КГБ медленно проговорил. Я знаю, какая версия вам нравится больше прочих, но отработать надо все, даже самые дурацкие. Пока что я не докладывал об операции «Хиллер наверх», и знают о ней немногие. Даже в Комитете партийного контроля еще ни о чем не пронюхали. Вам я доверяю больше других, товарищи. Знаю, что не подведете. Помолчав, посмотрев на подтянувшихся Иванова с Синицыным, Он жестко закончил. Работаем. Понедельник, шестое января тысяча девятьсот семьдесят пятого года. День. Москва. В ДНХ. Прохаживаясь по центральному павильону в расстегнутой куртке, чтобы всем было видно, я получал удовольствие, хотя и краснел со стыда. На моем пиджаке. Узкло отсвечивал знак лауреат НТТМ, а рядом ярко сияла золотая медаль за успехи в народном хозяйстве СССР. Правда на обороте гравер вывел юный участник ВДНХ, и муаровая ленточка была не красной, а синей. Но по чёта с респектом я грёб как взрослый. Именно славы истудился, щеки мои горели, а уши пылали. Хорошо еще под шапочкой их не видно, а то алели бы как надранные. Я обродил по гулкому залу науки, делая вид, что не замечаю любопытных взглядов. Стреляли глазками студентки в негреющих шубках на искусственном меху. Пробегала шумная детвора, догуливавшая каникулы и с упоением поедающая мороженое. После награждения нас тут много собралось. участников главной выставки СССР. Лица у всех одухотворенные, словно осенены полощущими флагами и стягами. Седые кавалеры медалей ВДНХ, иные со значками лауреатов ленинских и госпремий, поглядывали на меня одобрительно, объясняя мой румянец понятным волнением. Не буду же я им растолковывать, что успехи в программировании ЭВМ присвоенный мной, что истинные создатели программ и утилит, которые я выдал за свои, еще даже не приступали к работе. Просто мне, нахальному попаданцу, удалось попользоваться результатами их будущих трудов. Разумеется, я не сознавался, хотя и врать о том, как меня совесть мучила, тоже не стоит. Честно говоря, мне было очень приятно. Стежал интеллектуальную собственность. Ага, и еще не раз стежаю. Потому как средства нужны для достижения цели, а у Шана их оправдает. В павильоне вычислительная техника народу прибавилась. На выделенном мне стенде стояли уже две микро-ЭВМ, комментарн один. Слинковав их, я запустил электронную почту между компами, и посетители чатались на пропалую, радуясь, как дети, всплывающим сообщениям. Вам письмо.、В、программе Mail уже четыре годика, и первое электронное письмо отправил вовсе не я, а Рэй Томлинсон из Массачусетского технологического, чем сразу поднял рейтинг МИТа. Но до широкой публики прогрессу еще долго добираться. Даже королева Елизавета отпишется по мылу лишь год спустя. Уж недостойнейшего ли отпростка Петра Семеновича Гарина имею счастье лицезреть? В лучших традициях восточной куртуазности пророкотал у меня за спиной усощенный баритон. Я повернулся, словно по команде кругом, и увидел плотного чернявого мужчину в строгой паре. Это был Юдитский, главный конструктор советской суперЭВМ 5Э53. Я помнил его фото в интернете. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, передо мной стоит человек себя на уме. Обычно замкнутый, порою Давлет Исламович проявлял осторожную открытость, и тогда его лицо с тонкими азиатскими чертами приобретало чуть напряженное выражение. Вот как сейчас. Вы не ошиблись, милостивый государь, по-светски ответил я и отрекомендовался, Михаил Петрович. «Просто Миша», поправив большие очки, Юдицкий слегка смешался, но быстро вернул себе привычную невозмутимость. «Давлет Исламович», — представился он, — «о-о-о», — сыграл я радость узнавания, — «можно сказать, мы заочно знакомы, отец частенько вспоминал о вас, и большое вам спасибо, Давлет Исламович, за процессор», — Юдицкий шутливо поклонился. А мы все вы уже посидели за вашей машиной. Приподнято заговорил он, кивая на мужчину лет сорока, ёрзавшего на стульчике перед комментарным. Его окружали студенты, болея и на перебой советая, все ворезывался в тетрис. Замечательный парад. Он станет замечательным. Понизил яградус. Но не раньше, чем вы сработаете прот. Ну, хотя бы на двадцать тысяч транзиков. И еще бы памяти комментарную добавить метров двести для начала. Метров? Не понял Юдиски. Мегабайт. Ого! Развеселился Давлет Исламович. Ну у вас и запросики. В это время распаренные студенты взывли, оповещая о неудаче, и выселили проигравшего юзера с нагретого места. Отдуваясь, товарищ Юдискиного приблизился к нам. Мгновенно сориентировался и с чувством пожал мне руку. «Высший класс!» — оценил он мои конструкторские способности. «Признаться, я даже не догадывался, что азартен! Ох, я же еще и невежлив!» «Бурцев!» «Всеволод Сергеевич!» «Миша!» Я пожал протянутую руку и хитро улыбнулся. «ИТМ и ВТ!» «Институт точной механики и вычислительной техники!» «Ряд один!» Серия советских ЭВМ, являвшихся аналогами компьютера Систем Дроп триста шестьдесят производства IBM. Оттуда, оттуда, рассмеялся Бурцев. Директорствую на страх врагам. Еще бы на страх товарищем, фыркнул Юдиский. Севелод Сергеевич поскучнел. Ваша реакция, обережно заговорил я. Она случайно не связана с проектом единой системы ЭВМ? Дурацкая идея, антисоветская! Сморчился Севелод Сергеевич. И не делай такие глаза, давлет. Ведь я жую понятно, что сдирать айбемовские наработки – путь в никуда. Самим надо делать, думать своей головой. А ЕС-ЭВМ – это тупик. Мы опять отстанем? Нет, ну как можно планировать на годы вперед производство одних и тех же машин, пока мы добьем ряд один? На западе сменится пара поколений таможенных компьютеров. Да-да, так и будет. Цикл разработки ЭВМ занимает три года как минимум. Планируем регресс? Келдыш горой стоит за единку. Криво усмехнулся Давлетисламович. Унификация, дискать, совместимость ЭВМ и все такое, экономия. Я удашь вычислил, сколько мы получим, забрызжал Бурцев, а он интересно подсчитывал, сколько мы потеряем. Ведь кучу проектов по ЭВМ придется сворачивать, финансирование перекроют. Да, мне в принципе грех жаловаться. Институт на оборонку работает. Так задержав уж обидно. У нас и без того проблем вагоны маленькая тележка. Вон у химиков никак не допросимся нормальной пластмассы для микросхем. И качественного ферролака Для накопителей не дождешься. Прецизионные подшипники — йок. Высокоточные шаговые двигатели — йок. Йорничал он, повторяя за Райкиным. Сыжу-куру. А теперь еще и перспектива йок. Здрасть, — йок. Здрасте, приехали. Не ворчи, — буркнул Юдицкий. А если обратиться к Келдышу? Спросил я. Вразумить, академика. Да вразумляли уже, — отмахнулся пригорюнесть. Всеволод Сергеевич, все без толку. Сам Лебедев больной уже выступил против этого откровенного вредительства, да только в конец подорвал здоровье, так и помер в прошлом году. Ладно, ладно, прекратил прения давлец Исламович. Хватит траура. И вообще, нам пора, еще в институт надо заскочить. Ох, черт, я и забыл. Растревожился директор и ТМ и ВТ. До свидания, Миша. «Будем ждать и надеяться», — как завещал граф Монте-Кристо. Бурцев крепко пожал мне руку, а Юдицкий сдавил ее бедную еще сильнее. «Передавайте большой привет Петру Семеновичу», — сказал он с оттенком напыщенности, — «и держите меня в курсе ваших достижений». «Обязательно», — заверил я обоих.